Дина Рубина «По субботам» Здравствуйте, дорогие друзья! Рада, как всегда, нашей встрече. Мы продолжаем сидеть в таком, знаете, своеобразном лично домашнем карантине, потому что дети считают, что вот родители должны поберечься и так далее, и так далее. Неважно, когда сидишь дома, когда долго сидишь дома, начинаешь разговаривать с мужем, не только с самой собой. И вот вспоминая, ну если не всю жизнь, то какие-то её моменты, начинаешь как то оглядываться как- то формулировать что- то иногда грустить например сегодня за завтраком борис сказал слушай а помнишь помнишь вот раньше всего каких то несколько лет назад когда ты приезжала в москву ты все норовило поймать какую-то попытку и каждый раз привозила какие то жутко смешные диалоги какие- то анекдоты какие то словечки и я вспомнила да да вот стыдно признаться но я скучаю по тем временам когда попутку в москве ловили стоя у кромки тротуара с поднятой рукой конечно конечно сейчас с яндексом туда сюда оно и куда проще и безопаснее и комфортнее и все таки таксисты сегодня они наверняка Как -то проинструктированы как следует вести себя с пассажиром и и они знают что лучшая политика с нашим братом это плотно закрытый рот а всего каких-то лет 10 назад приезжаю в москву стараясь успеть там всем что не просто в подобном городе государстве я выскакивала из отеля стояла на углу под снегом под дождем гадая кого сегодня пошлет судьба на мо писательское счастье Есть в моей копилке случаи изумительные. Многие описаны в книге «Больно только, когда смеюсь», а одну спонтанную поездку, я помню до сих пор, подобрали меня на углу Якиманки уже с пассажиром. Она была такая молодая, симпатичная, словоохотливая женщина. Может, они уже ехали вместе минут сорок, разговор был в самом разгаре я ввалилась из дождя шумно благодарила водетеля по путчицу спасибо спасибо что прихватили и разговор тот же мне пришлось вот как то восстанавливать по смыслу разговор то продолжался я так поняла что молодая женщина работала медсестрой в одной из московских городских больниц И она охотно, весело делилась разными случаями из практики. Ну, так я что, про про прооперировали его нормально, покатил я его в палату интенсивников. Везу по коридору, прихватила меня, ну, бывает. Вижу, он дремлет. Ну, наркоз же медленно выходит. Закатила его под лестницу, там уже две каталки с клиентами стояли. Ну, поспит, думаю, не страшно. Ринулась в туалет. Выхожу, иду под лестницу. где оставил его смотрю лежит глаза вытаращены сам не свой вы говорит куда же меня привезли справа покойник слева покойник ну и что говорю лыбаясь чтобы успокоился ну и что загадайте желание и когда я привезла это рассказал борису долго ужасно долго хохотал да я и сама смеюсь когда рассказываю ребята они таксисты они действительно осведомленные в самых разных областях жизни и Ну, ещё бы, покрутите баранку с четырёх утра до четырёх вечера. Да повозите самую разную публику. Это гораздо круче, чем получить высшее образование в какой-нибудь гуманитарной области. А я в своём вечном поиске, в вечной охоте за штучным товаром, за историей, характером, случаем, я, я всегда рада поболтать. На первый взгляд, вроде ни о чём. Мой подход в этом деле нестандартный. Я ведь не к каждому подкатываюсь. Я просто вижу людей с историей, с разговором, с переборами струн. Я ж провинциалка, я провинциалов люблю. Сам я из Костромы, — роняет таксист такой молодой парень, буквально на пятой минуте нашего знакомства. «Ах, из Костромы, — говорю я, — у вас там улица перед Ипатьевским монастырём». Там по воскресеньям ярмарка да? на прилавках кружева кружева скатерти салфетки полотенчики такая сливочная гречи что льняная волна отрадная такая для глаза. Ещё два-три восторженных замечания, ещё две картинки, он мой с патроками, мы всю дорогу разговариваем. Я узнаю множество самых разных вещей. Почём он снимает квартиру, вышли родители на пенсию или ещё работают, есть ли у них огород, что сажают, и на кого учится его невеста. Невеста хорошенькая, уточняю я, хорошенькая, обижается, красивая, красивая конечно я всю судьбу вынима человека по косточкам это моя настоящая профессия это мое искусство до да сочинить до мыслить превратить в литературу любой рассказ и любую деталь вот высокая задача писателя иногда после какой-нибудь насыщенной поездки я исписываю весь блокнот никогда не жалею времени записать хотя разговор этот может не понадобиться в его буквальной переа но слово на Но фраза, как там сказал недавно очень пожилой дядька-таксист, он приехал за мной в отель, чтобы везти в Шереметьево. В два тридцать утра приехал. Я спросила так сочувственно, мол, тяжело же ночами за баранкой в вашем-то возрасте. А что делать? Легко так ответил он. Из куля в рогожу переворачиваться. Это все рабочий материал, его у писателя должно быть много. Целые тюки, вагоны, тележки. никогда не знаешь что в какой момент работы пригодится я так запускаю руку в эту кучу молу и вытаскиваю чью то фразу чью то давнюю улыбку каких то родителей оставшихся в виннице во время войны или вот давняя болтовня с таксистом он вез меня на ленинградский вокзал я ехала выступать в питер вот как он про свою бабку то рассказывал про раскулаченную как в дороге от аппендицита скончался её всегда здоровый, крепкий молодой муж. И она оказалась в чистом поле с тремя детьми, вырвала землянку в мёрзлом грунте, так и провела всю зиму, никто не помер. И как она, будучи уже девяносто шести лет, оглохнув, пошла к врачу. «Доктор, шось я плохо чую!» «Бабу, сидите до дому, вы уже свое отслухали!» В моей копилке жемчужины, беседы с одесскими таксистами. Ну, это удовольствие особенное, как вы можете догадаться. Нечасто мне приходилось бывать в этом невероятном городе, но каждый раз покидала его с заполненным блокнотом. Само собой, все сценки, летучие городские сюжеты и прочее увиденное и услышанное в Одессе уже нашло. свое место на страницах моих книг но кое-что я приберегаю для выступлений, потому что люблю грешным делом показывать, копировать речь жесты. с одним из одесских таксистов я добиралась из аэропорта в отель. Был он мрачен и молчалив. Я еще подумала надо же какой не одесский типаж. Может он из осторожности помалкивал ввсахнуть. откуда его прислали меня встречать его могли предупредить везешь мол скандального писателя она такой кирпич про нас накатала чуть не пристрелили ее что правда так что крепись друг пасть поменьше развайй я конечно все равно выудил из него небольшой разговор бывший боцман зовут николай вот за баранку села а куда еще сунуться человеку в это сырраное время море то вон высохла обезлюдила море вообще то блистало где то там облепленное как всегда отдыхающими но я обычно никогда не перебиваю ни восторга ни критики ни огорчения не поправляю не взываю к моральным высотам просто внимательно слушаю и запоминаю иногда я подбрасываю наводящие вопросы я порой даже физически чувствую как вот несет меня по течению чистой реки впечатлений ну подъехали мы к гостинице ступила я на шикарную мощный мостовую перед роскошным особняком смотрю табличка на углу лонжероновская улица боже ж ты мой завопила я это ж легендарная ланжероновская николай достал мой чемодан крепко установил его на колеса невозмутимо сказал чтобы она не стала еще более легендарной сойдите с проезжей части а второй таксист он был полной противоположностью первому одесскую баранку сорок лет грызол Сообщил так мне доверительно. Но сначала всё было очень драматично. Мою натруженную писательскую спину буквально в первый день разбил очередной приступ под названием «вступила». Вообще-то я эту подлую болячку именую параличом по степени ужаса неподвижности. Тут главное мерило трагедии. Какое? Правильно. «Доползаешь ли самостоятельно до туалета?» Ну, в тот раз я тихо ползала, Была такая закованная в ортопедический корсет, который всегда вожу с собой, на всякий случай. Между тем вечером надо было карабкаться на сцену, а завтра утром улетать. Знакомые посоветовали знаменитого ортопеда Сосновского, который глянет раз, и вы побежали. Такси любезно вызвал дежурный в лобби-отеля. Я выползла на тихое осеннее солнце знаменитой Лонжероновской. И тут лихо подкатил таксист куда едем по садисьболезнно в три приема с геннадия тихосенька ты куда едем со спиной едем к доктору сосновскому едем угадал вы правильно едете мадам самито из одессы нет кто-то я смотрю с утра походочка хилая так вы же ничего за одессу не знаете я вам по ходу крейсера все расскажу бесплатно не как тот орлопан, шо людей по жаре таскаете. Вы у меня поимеете подлинную историю Одессы. Вот направо, если шея позволяете, узрите памятник, так? Это граф Воронцов. Запомните его, это человек, который построил Одессу. Имел широкий размах, благородство, авторитет у простого народу. Одесса процветала. Но тут прислали ему этого придурка Пушкина. Вы не представляете, что это был за негодяй. Наплодил всю одессу чернявых мальцов. К жене самого Воронцова яйца катил. Что тому прикажете делать? Пишет депешу самому царю. Так, мол, и так, ваше величество, батюшка-царь, за выслугу моих верных лет и так далее. Забери ты, Христа, ради этого придурка. Все же народ у нас пытливый и ищущий. Подумала я так склонный к историческим открытиям. Ну, вот мои друзья недавно побывали на Филиппинах, там тоже таксисты ужасно разговорчивые. Один попался в Янлевый такой, услышал, как пассажиры между собой говорят, а не по-русски, естественно, говорили, поинтересовался, из какой, мол, страны. «Россия?» — переспросил. И плечами пожал. «Не знаю. А где это? Наполеон оттуда?» А таксист мой скосил на меня взгляд. проверить впечатление И говорит что вы думаете царь вошел в положение забрал в петербург не ретенка чтоб там себе безобразничал но его долго терпеть не стали там его весьма скоро пришели не правильно излагаю э, в целом да из волос я ну и писатель на боевом вылете с трудом достав из кармана блок блокнот скособоччившись я записала эту дивную народную трактовку одной из самых поэтичных страниц пушкинской биографии Я иногда получаю от них комплименты своему русскому языку это всегда приятно прилетаю помнится в москву на презентацию новой книги, а буквально за три дня до того мы вернулись с борисом из венеции где побывали на венецианском карнавале и я переполнена восторгом впечатлениями уже понимаю что напишу навелу об этом путешествии и мысленно проговариваю целой странице еще незаписанного текста ну это такая забава писателя это такой тик В Шереметьево меня встречает присланный издательством таксист, мрачный мужчина, кустистые седые брови, такие глубокие складки вокруг плотно сомкнутого рта, держит табличку с моим именем. Я бросаюсь к нему, я всегда по-детски радуюсь, что присмотрена. Здравствуйте, это я, я, я. Идемте. Буркает, не глядя на меня мой чемоданище, направляется к выходу, раздвигает толпу руками, плечами. Садимся, едем. Вернее, тащимся. Время послеобеденное, пробочное. И я принимаюсь рассказывать ему о венецианском карнавале. Вернее, я просто начинаю говорить, ибо молчать у меня. У меня не получается молчать. Мне в тот момент абсолютно все равно, перед кем разворачивать свои сокровища. Я могла бы и своему чемодану все это рассказывать. Это такой период в нашем деле, когда ты не только знаешь, о чем будешь писать. но уже нащупала ритм интонацию и даже прокручиваешь какие то куски готового текста это замечательный период плодоносный магнетический в эти дни к замыслу к сюжету героям произведения приплывают налетают налипают неожиданные детали годные для развития действия реплики сценки И все два часа, пока мы едем, я, не умолкая, расписываю этому бурчливому бульдогу ослепительные картины венецианского карнавала. Как на площади Сан-Марко из фонтана бьют струи розового вина провинции Венетта. Как дамы подставляют под них свои туфели. как царственно шагают венецианские дожи, как на их шляпах колышутся пурпурные золотые и черные малиновые султаны, как сверкают лохи, как золотится шлем собора святого Марка. И так далее, и прочее, и всякое такое. Писатель работает, обкатывает текст. Мой суровый таксист молчит, время от времени слегка сладко, поворачивая ко мне голову и шевеля бровями. И диковато так смотрит. Ну, наконец, подъезжаем к отелю. На сей раз он самолично открывает багажник, вынимает оттуда мой огромный чемодан, немного медлит, спрашивает вдруг. — А вы где, значит, живете? — В Израиле, — говорю я. — Ага, в Израиле. — А сколько вы там, значит, уже живете? — Ну, двадцать пять лет, — говорю. — Ага. А знаете, <смех> неплохой у вас русский язык. Странно, что, когда я рассказываю кому-то этот случай, люди улыбаются и иногда даже смеются. А я помню гордость от похвалы старого угрюмца. Значит, ему понравилась моя Венеция. Значит, он тоже увидел этих босых дам в роскошных костюмах с полной вином туфелькой в руке. Увидел дожей голубей. коатоходца над костюмированной площадью просто он не ощутил каким образом в него свободно вливались эти видения и потому сказал мне то что чувствовал ведь мы говорили на нашем общем родном языке я чужачка уехавшая покинувшая россию так давно по его представлениям не должна бы Не имела права так говорить и так чувствовать на этом языке, чтобы он проникся и увидел и все же я посмела, а он увидел, возможно привозмог в себе что-то, решился сказать, отмеив именно язык. И еще помнится после его слов я с облегчением вздохнула все в порядке пришло, время писать а я тогда долго молчала перед этим и лишь венеция ощутила что как там говорил лев николаевич толстой колодезь наполнился и